Глава третья. Сопротивление. «Она не распознает новое имя», — пробормотал целитель. «Меня привлекло незнакомое ощущение. Приятная перемена в воздухе с той стороны, где стояла искательница. Аромат, поняла я, не вяжущийся с этой стерильной, лишенной запаха в комнатой. Духи, — подсказал новый разум, — цветочный, пьянящий запах. Вы меня слышите?» Спросила искательница, прерывая мой анализ. Она очнулась? «Не спешите». Голос целителя звучал мягче, чем раньше. Я не открыла глаза, не хотела отвлекаться. Разум подсказал мне нужные слова и тон, который выразит все то, что мне хотелось сказать. «Значит, меня поместили в поврежденное тело, чтобы добыть нужную информацию. Это так, искательница?» Последовал вздох... Удивленно, возмущенный, и что-то теплое коснулось моей кожи, накрыло руку. «Разумеется, нет», — заверил мужчина. «Есть вещи, на которые даже искатели не решатся». Искательница снова вздохнула. зашикала поправила меня моя память». «Тогда почему этот разум работает со сбоями?» «Молчание». — Судя по показаниям сканера, все идеально, — сказала наконец искательница, не убеждая, скорее с вызовом, словно желая поспорить. Тело полностью излечено. От почти удавшейся попытки самоубийства прозвучало натянуто, я все еще злилась. Я не привыкла к гневу, было сложно его сдерживать. Все прошло идеально. Целитель ее перебил. — Что не так? — спросил он. Речевая функция явно в норме. Память. Я пыталась найти сведения, которые нужны искательнице. Ни звука. Но что-то изменилось. Атмосфера, так накалившаяся после моих обвинений, разрядилась. Мне стало интересно, как я это определила. Странным образом, помимо пяти чувств, я обладал еще одним, скрытым, не до конца освоенным. Интуиция. Это было почти правильное слово. Как будто пяти чувств недостаточно. Искательница прокашлялась, но заговорил целитель. Э -э, сказал он, пусть вас не беспокоят частичные э -э, сложности с памятью. Не то чтобы мы ожидали именно этого, но, учитывая обстоятельства, ничего удивительного. Не понимаю, о чем вы. Носитель входил в число мятежников. В голосе искательницы послышалось возбуждение. Люди, которые знают, что их ждет после внедрения, труднее подчиняются. Ваш рецепиент все еще пытается сопротивляться. Они замолчали, ожидая ответа. Сопротивление? Носитель блокирует мне доступ? Внезапно нахлынула горячая волна гнева. Вплетение прошло успешно. Мой голос исказился, проходя сквозь сжатые зубы. Да, произнес целитель, все 827 щупиков надежно закреплены в ключевых местах. Столько соединений не было задействовано ни в одном из моих предыдущих носителей. Всего 181 щупик остался свободен. Может быть, именно из-за количества вплетений так сильно новые эмоции? Я решила открыть глаза. Нужно было перепроверить слова целителя, убедиться, что остальная часть меня работает. Свет. Яркий, режущий. Я снова закрыла глаза. Последний свет, который мне довелось видеть, проникал сквозь толщу океана, Но эти глаза видели свет и поярче, так что вполне справлялись. Я чуть-чуть их приоткрыла, так, чтобы щелку прикрывали ресницы, погасить свет. Нет, целитель, глаза привыкнут. Очень хорошо. Он явно одобрял, что я так быстро обживаю новое тело. Оба терпеливо ждали, пока я открою глаза. Мой разум опознал среднего размера палату в медицинском учреждении. Больница. Панели потолка белые, с черными вкраплениями. Время от времени, через определенный интервал, панели сменялись прямоугольными лампами. Стены светло-зеленые, успокаивающий цвет, но еще и цвет болезни. Неудачный выбор, на мой свежеобретенный взгляд. Стоявшие передо мной люди были поинтереснее комнаты. Слово «врач» прозвучало в голове, едва я увидел целителя, одетого в бирюзовое одеяние без рукавов, униформа. На лице его росли волосы странного цвета, рыжие подсказала мне память рыжие вот уже три мира я не различала цветов и даже этот золотисто рыжий цвет вызвал ностальгию для меня его лицо казалось обычным человеческим но память определила доброе меня отвлекло нетерпеливое сопение искательницы она была очень маленького роста и если бы стояла беззвучно я бы еще не скоро ее заметила разглядывая целителя Неприметная, сгусток мрака в светлой комнате, вся в черном, от шеи до запястья, консервативный костюм поверх шелковой водолазки. Волосы тоже черные, до подбородка зачесаны за уши, тон кожи темнее, чем у целителя, смуглые. Отличия в выражениях человеческих лиц были незначительными, почти неуловимыми. Впрочем, память подсказала мне, что выражает лицо женщины, сдвинутые над темными на выкате глазами брови давали ясный образ — это был даже не гнев напряженность а раздражение как часто такое случается спросила я снова переведя взгляд на целителя нечасто признал целитель в нашем распоряжении не так то много половозрелых реципиентов не созревшие его себе довольно податливы но вы же сами настояли на взрослом носителе да обычно все наоборот «Человеческий век куда короче, чем мы привыкли». «Все это я знаю». «Скажите, а вы лично не сталкивались прежде с этим сопротивлением?» «Лично только однажды». «Расскажите об этом случае». Я помолчал и добавила уже вежливее «пожалуйста». Целитель вздохнул. Искательница принялась постукивать пальцами по предплечьям признак нетерпения. Она не хотела ждать. «Это случилось четыре года назад». — начал рассказ целитель. «Одна душа настаивала на взрослом носителе мужского пола. В нашем распоряжении оказался мужчина, который проживал среди мятежников. В самых первых дней вторжения этот человек знал, что произойдет, если его поймают, так же, как и мой носитель. Да, он прокашлялся. Для той души это была лишь вторая жизнь. Она прибыла из слепого мира». — Из «Слепого мира»? — переспросила я, непроизвольно наклонив голову. — Ой, простите, вы же не знаете наших прозвищ. По-моему, вы там побывали. Он достал из кармана устройство, компьютер, и быстро пробежал глазами. — Да, ваша седьмая планета в восемьдесят первом секторе. — Слепой мир? — снова переспросила я, на этот раз неприязненно. — Ну, вообще-то, тем, кто там жил, больше по душе название «поющий мир». Я медленно кивнула, уже лучше. «А те, кто не был, зовут его планетой летучих мышей», — пробормотала искательница. Я смерил ее взглядом. В сознании замелькали образы мерзкого летающего грызуна, и глаза мои сузились. «Насколько я понимаю, искательница, вам там бывать не доводилось», — с усмешкой заметил целитель. «Поначалу мы называли эту душу на с песней. Свободный перевод прежнего имени в «Поющем мире» но вскоре он выбрал имя своего носителя, Кевин, и, вопреки намеченному для него призванию музыкального исполнительства, ну, в соответствии с его прошлым, выбрал предыдущее занятие носителя, а именно стал механиком. Это насторожило его утешителя, но все оставалось в пределах нормы до тех пор, пока Кевин не стал жаловаться на провалы в памяти. Его вернули в лечебницу, где мы провели самые разные исследования, выискивая малейшие отклонения в мозге носителя, некоторые целители отмечали различия в поведении и личностных проявлениях пациента. На все расспросы он отвечал, что не помнит некоторых своих действий и заявлений. Мы вместе с утешителем продолжили наблюдение и пришли к выводу, что телом Кевина временами управляет носитель. «Управляет?» Мои глаза округлились. Без ведома души носитель вернул себе тело. К сожалению, да. Кевин не справился, не смог подавить носителя. Сил не хватило. Меня тоже сочтут слабой? А может, я и правда слабая, раз не добралась до ответов? Даже немощная, раз ее мысли существовали в голове, где место оставалось лишь для памяти? Я-то всегда считала себя сильной. Меня передернула. Мысль о слабости была постыдной. Целитель продолжал. После ряда событий было решено... — Каких событий? Целитель не ответил, отвел взгляд. — Каких событий? — настаивала я. — Полагаю, я имею право знать. Он вздохнул. — Имеете. Кевин напал на целителя, когда был не в себе. Он поморщился, кулаком сбил его на пол, и пока тот лежал без сознания, вытащил скальпель... Мы нашли Кевина без чувств. Носитель пытался вырезать душу из тела. Ко мне долго не возвращался дар речи. Наконец я выдохнул. Что с ним стало? К счастью, реципиент недолго удерживал контроль. Обошлось без серьезных повреждений. Кевина пересадили в незрелую особь. Состояние буйного носителя оставляло желать лучшего, и было решено, что нет смысла его сохранять. Сейчас... Кевин — семилетний мальчик, совершенно обычный. Правда, он так и оставил себе имя, Кевин. Его опекуны внимательно следят, чтобы он постоянно находился под воздействием музыки, в чем вполне преуспели. Последние слова, видимо, должны были по возможности подсластить пилюлю. «Почему...» — я откашлялась, стараясь вновь обрести голос. «Почему никто не понес ответственности?» «Вообще-то вмешалась искательница». «Во всех брошюрах ясно говорится, что ассимиляция взрослой человеческой особи проходит гораздо сложнее, чем ассимиляция ребенка. Рекомендуется использовать юных носителей». «У Кевина сложности было предостаточно», – прошептал я. «Да, но вы же предпочли пренебречь рекомендациями». Она сложила руки, словно призывая к примирению, «потому что мое тело напряглось». И от этого жесткая ткань на узкой койке зашуршала. «Я вас не виню. Детство крайне утомительное. К тому же ясно, что вы особенная душа. Нисколько не сомневаюсь, что вы прекрасно справитесь. Это всего лишь очередной носитель. Уверяю вас, вскоре она полностью вам подчинится». Глядя на искательницу, я удивлялась, как ей вообще хватило терпения ждать, ну, к примеру, моей акклиматизации. Чувствовалось, что она разочарована, ждет от меня ответов, Ко мне вернулось незнакомое ощущение злости. «А вам не приходило в голову, что вы сами могли бы покопаться в этом теле, в поисках ответов?» — спросила я. Она напряглась, я не попрыгунья. «Что она имеет в виду?» «Еще одно прозвище», — пояснил целитель. «Для тех, кто не доводит жизненный цикл носителя до конца». Я кивнула. Во всех мирах подобный процесс назывался по-разному, но нигде... И никто никогда не шутил на эту тему. Я оставила расспросы и выдала искательнице все, что могла. Ее звали Мелани Страйдер. Родилась в Альбукерке, Нью-Мексико. Вторжение застало ее в Лос-Анджелесе. Она пряталась в глуши несколько лет, пока не повстречала... Хм, простите, это я попробую выяснить позже. Тело пережило 20 лет. Она приехала в Чикаго из... Я покачала головой. Было несколько этапов, но она всегда выживала в одиночку. Машина краденая, искала двоюродную сестру, Шерон, надеялась, что та осталась человеком, ни с кем не встречалась и не контактировала, пока мы ее не нашли. Но я напряглась, пытаясь пробиться через очередную стену пустоты. Полагаю, я не уверена, но, кажется, она оставила где-то записку. Значит, она думала, что кто-то будет ее искать? Не выдержав, спросила искательница. Да, она нужна кому-то, если она не встретится с... Я сжала зубы, надавив изо всех сил на черную стену неведомой толщины. Я билась об нее, и под градом катился со лба. искательницы и целитель притихли, давая мне сосредоточиться. Я стала думать о другом. Громкий незнакомый шум двигателя, бешеный всплеск адреналина всякий раз, как на дороге появляется очередной автомобиль. Это уже кое-что, пока мне никто не мешал. Я поплыла дальше по волнам памяти, пропустив холодную прогулку по ночному городу до самого здания, в котором меня нашли. Не меня, ее. Мое тело дрожало. Не напрягайтесь, так начал было целитель, искательница на него шикнула. Я чуть задержалась на ужасном моменте, когда меня обнаружили. Жуткая, застилающая разум ненависть к искателям. Ненависть была злом, она жгла. Я едва могла ее выносить, но я позволила памяти течь свободно, надеясь отвлечь, ослабить защиту. Она пыталась спрятаться и не находила укрытия. Огрызком карандаша на куске картона нацарапала записку, в спешке просунула ее под дверь, не просто случайную дверь, Пятая дверь по пятому коридору на пятом этаже. Ее послание там. В руке искательницы мелькнул миниатюрный телефон. Она принялась что-то быстро в него нашептывать. «Она думала, здание безопасно», — продолжила я. «Все знали, что оно пойдет под снос. А она не поняла, как вы ее обнаружили. Вы нашли Шерон?» «Я похолодела от ужаса». Руки покрылись мурашками. «Этот вопрос задала не я». Этот вопрос задала не я, но он прозвучал так естественно, искательница ничего не заподозрила. Двоюродную сестру? Нет. Других мы не нашли. Ответила она, и мое тело облегченно расслабилось. Этого носителя заметили, когда она входила в здание. Поскольку здание подлежало сносу, гражданин, который ее увидел, проявил бдительность и позвонил нам. И мы осмотрели здание. Мы не знали, удастся ли вообще кого-то поймать. Вы можете уточнить место встречи? Я пыталась. Так много воспоминаний, и каждая четкая, яркая. Я увидела сотни мест, где никогда не была, впервые услышала их название, дом в Лос-Анджелесе с высокими лиственными деревьями во дворе, палатка и костер на лесной лужайке неподалеку от города Уинслоу в штате Аризона, пустынный скалистый пляж в Мексике, пещера где-то в Орегоне, вход в которую надежно закрыт завесой дождя, Палатки, хижины, самодельные укрытия. Со временем названий становилось все меньше. Она не знала, да и не желала знать, где находится. странницы теперь звали меня, но ее воспоминания подходили этому имени не меньше моих. Только я странствовала по собственной воле. Вспышки памяти всегда окрашивал страх, страх затравленного существа. Нестранствие, бегство. Я старалась прогнать жалость и сфокусироваться на воспоминаниях. Меня не интересовало, где она была, а лишь куда она направлялась. Я копалась в картинках, связанных со словом «Чикаго», но попадались лишь обрывочные образы. Я пошире раскинула сеть, как там в пригороде. «Холодно», — подумала я. Было холодно, и это ее беспокоило. «Где?» — надавила я, и стена вернулась. Я резко выдохнула. Рядом с городом, где-то на природе, в национальном парке, подальше от жителей. Раньше она там не бывала, но дорогу знает. «Как скоро?» — спросила искательница. «Скоро». Ответ пришел сам собой. «Сколько времени я здесь нахожусь?» На лечение выделили девять дней. Нужно было убедиться в полном исцелении тела, — сказал целитель. «Сегодня на десятый состоялось внедрение. Десять дней». По телу прокатилась мощная волна облегчения. «Слишком поздно», — констатировал я, — «для встречи и даже для записки. Я чувствовал реакцию носителя, слишком отчетливо чувствовала. Она почти торжествовала. Я позволил ей произнести свою мысль вслух, чтобы попытаться понять, о ком речь он не придет. Он, искательница, жадно ухватилась за местоимение «Кто?» Чёрная стена упала куда резче, чем в прошлый раз, но с опозданием, пусть на долю секунды, в памяти снова всплыл лицо, красивое, с золотистой загорелой кожей и лучистыми глазами, лицо, что так ясно представало перед мысленным взором, и будило странное, необъяснимо приятное чувство где-то внутри. Стена с грохотом встала на место и тут же нахлынуло горькое негодование. Недостаточно быстро. Джаред проговорила я, — мои губы озвучили чужую мысль так быстро, словно она исходила от меня. «Джаред в безопасности».